Глава седьмая. Дело не в этом. Илор всё смотрит на меня. Я же пытаюсь понять выражение его лица. Это не страх, может даже не настороженность, а жалость? В чём тогда? Понимаю, что надо бежать к остальным пленникам. Вдруг найдут способ передохнуть, но если они умерли не из-за установок менталистов, в чём я сомневаюсь? Мне показалось, не спящий слишком высокого мнения о себе, чтобы верить в такое массовое поражение. И Лор говорит, а у меня чешуйки шевелятся от внезапного осознания, что именно он собирается сказать. И голос Лора кажется всё более глухим, будто отдаляется. Мне кажется, эти не спящие могут настолько бояться плена, если именно они убили твоих родных. Мгновение мы смотрим друг к другу в глаза, и я бросаюсь в открытую ловушку, смотрю на застывшее мертвое лицо вампира. «Ри, я могу ошибаться», — напоминает Элор, — «но я не слушаю. Оставив этот труп, хочу телепортироваться, но Элор сбивает мое пламя». «Здесь еще могут быть враги», — напоминает строго, — «нельзя выскакивать к ним». Да-да, в момент выхода из телепорта мы уязвимы, ведь это не мгновенное перемещение. Вспышка магии предупреждает о скором появлении телепортирующего. Рыкнув, разворачиваюсь и просто бегу. Коридоры, стражники, вытаскивающие дротики со снотворным из других стражников, стражники, транспортирующие усыпленных стражников в отдельные комнаты, даже кто-то из высунувшихся в коридор слуг, Сплошная неразличимая проносящаяся мимо масса. Чуть ближе вампир огневик, но я сворачиваю к магу земли. Он низкован в коконы из камней. Мне проще будет найти и сорвать с него защитные ментальные амулеты. Я практически вырываюсь в ловушку. Вампир валяется в дальнем углу комнаты. Пространственный мешок с набжон эластичными стенами из материала, напоминающего внутренние камеры вестников. только без биологической мерзости. Сейчас они гладкие, хотя когда ловушка закрывается после срабатывания, сдавливает пленника шипами и постоянно вытягивают магию, не слишком интенсивно, чтобы ослабить пленника, а не ввести в голодное бешенство, но этого хватило, чтобы у вампира проступили вены вокруг алых глаз. Пока нас не было, пойманово, как и сразу после срабатывания ловушки, Бамбила одуряющим звуком трясло и крутило в пространственном кармане. Поэтому у вампира совершенно шалевший вид, но мне кажется, в его взгляде на меня слишком много страха, слишком много личного отношения. Вампир вжимается в стену, тянущую его магию, саму его жизнь, лишь бы оказаться от меня подальше. Эмоций его не ощущаю. Видя на стенам, не хватило времени разрядить защитные амулеты. Я выплескиваю на вампира ментальную магию. В ощущениях звездами вспыхивают амулеты. Упершись в стену спиной, вампир выставляет ногу, всем видом показывая, что будет обороняться до последнего. Телекинезом я скручиваю его, спеленовую не хуже, чем и лор, запаковал остальных в земляные коконы. Как тяня вспарую чёрную рубашку на груди, попутно срываю амулет, но это не позволяет ощутить эмоции с ужасом смотрящей на меня твари. Ногой толкаю его, переворачиваю и срываю амулеты со скованных запястий, с лодыжки. "Давай в пыточную его тащим", предлагает Илор. "Я должна узнать сейчас". Как тяня вспарую рубашку на спине вампира, немедленно Рев в пыточную. С нажимом повторяет Илор: "Там удобнее, здесь помещение нестабильно, не стоит". Он прав. Проклятье, он опять прав. Поднявшись, хватаю вампира за ногу и тащу к выходу. Илор перехватывает мою руку, тянет вампира за икру, пытаясь забрать у меня. Я впившись в ногу вампира когтями, упрямо смотрю на Илора снизу вверх. Тот тоже смотрит упрямо. В пыточной делом займёмся. Надо всех пленных туда доставить. Я должна узнать сейчас. Неужели у тебя менталиста не хватит терпения потратить 15 минут на то, чтобы собрать всех пленных в пыточной, чтобы они все точно были в твоём распоряжении? Ты же понимаешь, что этот пленник может не знать то, что тебе нужно. Эмоции. Такое ощущение, что внутри меня летает многотонный пресс и бьётся о стены, наравне их проломить. Тело едва не сводит от переизбытка чувств, но разум поддаётся уговорам. 15 минут промедления ничто в сравнении с 16 годами ожидания. Зато дадут устроиться с удобством и убедиться, что все пленники на месте и попадут на допрос. Глубоко вдыхаю и соглашаюсь. Только чтобы все твари были на виду. Да, конечно. Этого вампира и лор тащит сам, также за ногу, словно пойманного зверя на обед. У оставшихся в ловушках вампиров коконы немного обкрашились из-за вытягивания магии, но с появлением Илора земля принимает прежнюю форму. Коконы отращивают ножки и тащат двух пленников за нами. Мы не скрываемся, проносим добычу мимо ошарашенных стражников, пусть знают, что ждет нападающих, пусть рассказывают об этом. Потом еще трупы бы вывесить на видное место, вампиров сильнее растормошить. Как бы уговорить на это и лора? Пыточное досталось нам от прежней династии, солидное такое подземелье с темными стенами, И даже пара камер с кроплениями блокирующего магию камня в решётках хватит, чтобы захватить сильного мага, лича, но о дракона и реально сильного вампира не удержат. Магические сферы озаряют зал с клетками и ответвление коридоров с отдельными камерами. Нам они достались с политическими пленниками сбежавшего короля, которых мы отправили в Исваясе. Линеран всё здесь проверил. И помимо основного входа обнаружил тайный лаз, перекрыл. Сюрпризов в подземелье вроде как не ожидается. Мы запираемся на случай неожиданных гостей, телепортироваться сюда нельзя. Каменные голима и Лора растаскивают двух скованных вампиров по клеткам с вкраплениями блокиратора магии. Амага земли и Лор затаскивают в пыточную почти напротив этих камер. Пыточный чисто и довольно просторно. Весь инвентарь прежних сотрудников на месте. Две стальные дыбы, дробилки для рук и ног, три кресла с оковами, одно детское, и я едва сдерживаюсь, чтобы не разломать и не выбросить эту мерзость. Небольшой горн с запасом алхимических горящих брикетов, щипцы и пилы. На полочке бутылки с зельями. Этикетки я не изучаю, но вряд ли что-то приятное. Маленького голема и лорд отправляет обежать пространство дворцовой тюрьмы, чтобы убедиться в отсутствии посторонних. Я привычно ощупываю всё ментально, но улавливаю только отголоски чужой боли и страха. Здесь слишком многие умерли в страшных муках, и никто не заботился о чистке и манаций. А мерзливое место, под стать моему настроению. Пинком перевернув пленённого вампира на живот, я падаю коленом на его поясницу и когтями вспарываю кожу у основания шеи. Выкалываю из кровоточащей плоти капсулу амулета абсолютного щита, разрываю мышечное волокно, вокруг которого замкнули кольцо для срабатывания защиты, и меня накрывает паника и вампира. Продолжая придавливать его крестец, я отшвыриваю амулет в угол и придавливаю голову вампира ладонью. Кто убил мою семью? рычу я. Вторгаюсь в его память, а там блоки, блоки, блоки, они отбрасывают меня в другие бесполезные воспоминания. Трапезы, пирушки, женщины, одни сплошные блоки. А раз вместо воспоминаний на заданную тему встают блоки, Значит, вампир что-то знает. Блоки ломаются через сильную боль. В мозгу что-то происходит в моменты почти невыносимой муки, и даже самые сильные установки постепенно нарушаются. Главное правильно давить. Рывком переламываю руку вампира и, сама сгорая от вспышек этой боли, перекрикиваю его вой. Кто убил мою семью? Кто? Как? Выкручиваю сломанную конечность, ощущая судороги. Сама чуть не трясясь, вламываясь в чужую память, сшибаясь с проклятыми блоками, из запах крови встаёт в моей памяти как настоящий. Кто? Кто? Кто? Кто-то обхватывает меня за талию и дёргает, оттаскивает от вампира. Лишь теперь осознаю, как непозволительно расслабилась, не обращая внимания на происходящее вокруг. Что слишком доверилась Илору, что из перекрученной руки вампира торчат обломки костей. Запах крови вовсе не призрачный, а самый настоящий. И моя рука перепачкана этой кровью. Оттаскивает меня сам Илор. Я обрыкаюсь, не сразу понимая, что он бормочет. Я сам, я сам. Усилием воли мне удаётся замереть, не рычать. Если буду слишком взволнована, Илор заставит меня отступить, пока не успокоюсь. Да и успокоиться надо. Эмоции ослабляют мои ментальные способности, снижают точность действий. Илор ставит меня возле двери пыточной, придерживает за плечи. Я не вижу его, алая пелена застилает всё, но бешеное желание оттолкнуть преграду и добраться до бледно-зелёного, стонущего на полу вампира, я сдерживаю. Помню, как Элор лишил меня жаждущего за излишнюю жестокость расправы. Понимаю, что драконессе прощать жестокость он склонен ещё менее. Собравшись, как можно спокойнее, заглядываю в его побелевшее лицо и поясняю почти ровно. У него в памяти поставлены блоки на эту информацию. Для разрушения блоков необходимо сильное болевое воздействие. Я просто я знаю. хрипло перебивает Илор и крепче сжимает мои плечи. Опомнившись, неуверенно поглаживает. Но не надо пытать, иначе никак. Ты что, собираешься им посочувствовать хочешь? Илор накрывает мои губы ладонью и просит: "Послушай, но, послушай меня", встряхивает меня Илор. Я стискиваю зубы, раздражённая необходимостью договариваться. Взбешённая тем, что вампир, знающий убийц моей семьи, возможно, сам причастный к этому, ускользает из моих лап из-за добродушие Илора. Я не позволю, не позволю ему помешать я. Ломай их блоки. Илор нервно поглаживает меня по плечам. Пытать буду сам. У тебя нет в этом необходимости. Я же твой дракон, я всё сделаю.